предсказывая, что мы потерпим крах, ибо допустили, чтобы слишком много примесей проникло в золотую цепь. Он уехал, сказав, что должен обдумать то, что мы силились ему объяснить относительно крайних средств, необходимых для осуществления любого заговора, и вернется просить о посвящении лишь тогда, когда рассеются его мучительные сомнения». Вы, мы не знали тогда, какие зловещие думы владели им в уединении Ризенбурга. Он ничего не рассказывал нам, а, быть может, и сам забывал о них, когда рассеивалась их горечь. Еще год он прожил там, переходя от спокойствия к возбуждению, от избытка сил к болезненному изнеможению. Изредка от него приходили письма, но он никогда не говорил ни слова о своих страданиях и об утрате здоровья. С горечью восставал он против способов, применяемых в нашем деле. Он требовал, чтобы мы немедленно прекратили работать тайно и обманом заставлять людей пить из чаши духовного перерождения. «Снимите ваши черные маски», — говорил он, — «выйдите из подвалов». Сотрите с фронтона вашего храма слово «тайна». Вы украли его у католической церкви, и оно не годится для людей будущего. Неужели вы не видите, что пользуетесь средствами ордена и иезуитов? Нет, нет. Я не могу работать с вами. Это все равно, что искать жизнь среди трупов. Выйдите, наконец, на дневной свет». Не теряйте драгоценного времени. Организуйте собственную армию. Имейте больше веры в пыл, в симпатию народов, в добровольность благородных инстинктов. К тому же солдаты развращаются в бездействии, а хитрость, к которой они прибегают, чтобы постоянно скрываться, отнимает у них мощь и энергию, необходимые для борьбы. В теории Альберт был прав. Но ещё не пришло время осуществить его идеи на практике. И быть может, это время ещё далеко. Но вот в Ризенбурге появились вы. Это произошло в одну из самых страшных минут его духовной жизни. Вы знаете или, вернее, не знаете как подействовало на него ваше появление. Он забыл все, что было не вами. Он обрел новую жизнь, которая привела его к смерти. Когда он решил, что между вами все кончено, силы окончательно оставили его, и он стал медленно угасать. До той поры я не имела представления ни об истинной причине, ни о серьезности его недуга. Друг Маркуса написал ему, что замок исполинов все более замыкается для посторонних, что Альберт уже не выходит оттуда, что в обществе его считают одержимым, но бедный люд по-прежнему любит и благословляет его. В письме говорилось так же что некоторые весьма здравомыслящие особы, которым удалось его видеть, были сначала поражены странностью его манер, а расставаясь, восхищались его красноречием, высокой мудростью, величием его взглядов. Наконец я узнала, что туда вызвали Сюпервилля, и поспешила в Ризенбург, несмотря на возражение Маркуса, который, увидев, что я решилась на все, тоже рискнул всем, чтобы сопровождать меня». Мы подошли к стенам замка, переодетые нищими. Никто не узнал меня. Меня не видели здесь двадцать семь лет, Маркуса не видели, десять. Нам подали милостыню и прогнали. Но мы встретили нежданного друга и спасителя в лице бедного Сденко. Он отнесся к нам по-братски, Привязался к нам, потому что понял, как горячо мы любим Альберта. Мы сумели придумать для него такие слова, которые нашли отклик в его восторженном сердце, и он поведал нам тайны мучительной тоски своего друга.